Глава пятая «Крестная сказала, что он офигенный!» Таня закатила глаза. «Уточни, кто именно?» «Тот мужик, которого ты выцепила в Вегасе среди тысячи других мужских особей!» «Я как посмотрю, у тебя, сестренка, очень веселое настроение!» «Угу! А чего грустить-то?» И правда, Таня провела рукой по лбу. «Пятница, пора домой». Она же сидит и делает вид, что очень занята. Результаты генетической экспертизы не принесли сюрпризов. Павел на следующий день позвонил ей и по-деловому предложил встретиться в пятницу в девять часов в Делюре. Данный ресторан находился в ее городе то есть никто никуда ее ни к кому доставлять не будет, сегодня пожалуют к ней. О чем она будет говорить с дольником, Таня не представляла. О чем обычно люди говорят, когда узнают, что будут родителями? О семье, о том, как будут воспитывать ребенка, а они... Голова шла кругом. Закрыв ноутбук, Таня еще некоторое время посидела в кабинете. «Сиди, не сиди, дело не сделается, и встреча не отменится. По-хорошему, надо сначала попасть домой и переодеться, привести себя в порядок. И погода вроде бы неплохая, вполне можно неспешно прогуляться». Подумав, Таня пришла к выводу, что она капризничает. Гормоны начинали давать о себе знать. «Эх!» Одевшись, выключила свет в кабине попрощалась с охранником, вышла на крыльцо и не смогла сдержать улыбку. За невысоким забором, которым была ограждена территория сада, стояла машина крёстной. Всё-таки явилась. Таня устроила крёстный небольшой бойкот. Обида и негодование на родственницу нахлынули на Таню после сдачи анализов. Она должна была предупредить Таню, что нашла дольника а вот так, сначала явиться к нему, подставив ее. Ксения стояла рядом с машиной и нервно теребила кожаные перчатки. Таня старалась сохранить лицо и сделать вид, что она продолжает сердиться. «У меня освободился вечер, и я подумала, что мы давно с тобой не виделись», начала крестная, как только Таня вышла за пределы садика. Их Ксения была миниатюрной, темноволосой красоткой с экзотической внешностью. Они даже одно время шутили, что у нее в генах затесалась кровь коренных жителей страны. На самом деле высокие скулы немного раскосые глаза придавали Ксении изюминку, и, насколько знала Таня, к ним были неравнодушны мужчины. Загвоздка в том, что Ксения была равнодушна к мужчинам. Татьяна остановилась неподалеку и демонстративно скрестила руки на груди. «Целую неделю», — недружелюбно отозвалась она, стараясь не разулыбаться и не испортить весь эффект. «Прекрасный повод посидеть в кафе и съесть по клубничной мороженке. Извини, фея крестная, не могу. У меня важная встреча». Таня хотела обойти темно-синий автомобиль крестный, но не тут-то было. Она опередила ее, преградив дорогу. «Я думала, ты к этому времени остыла». «Как же!» — фыркнула Таня. «Сейчас. Я еще долго буду злиться». «Извиняться не буду». «Вот! Вот, крестная!» «Ты даже не испытываешь угрызений совести от того, что натворила». «Я ничего криминального не натворила. Ты действовала за моей спиной». «Вот!» Она специально отзеркалила ее фразу, подняв кверху указательный палец. «Смотри, что получается. То есть ты негодуешь за то, что я якобы действовала без твоего ведома, не поставив тебя в известность относительно своих планов. А если посмотреть с другой стороны, ты собираешься рожать, не уведомив отца ребенка. Интересно, и как бы я его уведомила?» Таня на последнем слове сделала акцент. «Правильно, на это у тебя есть я». «Не разделяю твоего энтузиазма, крестная». «Танюш, ну хватит, не сердись. Поехали, правда, в кафешку. Посидим, поболтаем». «Никуда я с тобой, многоуважаемая фея, не поеду», уже не сдерживая улыбки, фыркнула Таня. «Почему?» — Ксения выгнула бровь. «Потому». Занят у меня уже вечер. Даже так? Да. Надеюсь, уточнять кем не надо?» Ксения хмыкнула и надела перчатки. «Пойдем, подвезу до дома. Или тебя куда подбросить? До дома. Переодеться хочу». Они сели в машину, и Таня с удовольствием окунулась в тепло. В последнее время она стала чувствительна к холоду и не в пользу последнего. Ксения плавно тронулась с места, и лишь тогда Таня сказала «Рассказывай». «Было непросто». Ксения даже театрально вздохнула. «Но я очень старалась. Мой бывший одноклассник, с которым мы стабильно раз в год списываемся в Ватсапе или Инсте, недавно перебрался из Ла. «Что такое Ла? Уточни, пожалуйста», — перебила ее Таня, с запозданием понимая, что, в отличие от родственницы, Она не позаботилась о том, чтобы взять сегодня перчатки. Так что приезд крестный был очень кстати. «Лос-Анджелес?» «Точно. Ты продолжай, продолжай. Я внимательно слушаю». «И в кого ты такая язвочка выросла, а?» Ксения довольно улыбнулась. «Продолжаю. Дима — частный детектив, и я обратилась к нему с просьбой». «Так вот откуда ноги растут» а я голову ломала, как ты вычислила. Нет, на самом деле, по словам Димыча, найти, с кем ты провела ночь, было не так уж и просто. Но тут я подозреваю, что он преувеличивает. Вернее, не подозреваю, а точно знаю. Он проболтался. Насколько я поняла, Дольник и три его друга, но почему-то на этот раз их было два, не первый раз зажигают в Вегасе». «Возможно, традиция у них такая. А может, еще что?» «Ты при случае спроси. Интересно же?» «Крестная!» «Шучу я!» «Да шутишься!» «Беременным женщинам вредно волноваться!» Ксения бросила на нее обеспокоенный взгляд. «Извини, я не подумала. Теперь я, если что, пошутила. Один-один!» «Итак, Дмитрию каким-то чудом удалось добыть базу из клуба, где вы резвились, и где видно, с кем ты уходишь. Так как вы свободно общались, он сделал вывод, что мужчина русский, и прогнал его фото уже по какой-то другой, как выразился этот засранец, личной базе. А там твой муж. Кстати, он известный в России бизнесмен. Я уже в курсе», — хмыкнула Таня, — удобнее устраиваясь на сиденье. «А, да, точно. Твой друг проделал хорошую работу. Как рассчитываться будешь, тетушка?» «Я сделаю вид, что не услышала твоего последнего вопроса, племянница», наигранно грозно ответила Ксения. «У них в семье ее называли тетушкой, если хотели подразнить. Я с наилучшими намерениями, как и ты, впрочем, сама подумай». «Мужчина старался, узнавал, суетился. Не за спасибо же!» «Интересно, когда ты успела стать такой циничной?» Они въехали во двор. Ксения, не глуша двигатель, повернулась к Тане. «Я действовала из лучших побуждений. Не сердись на меня, пожалуйста. Я переживаю и сильно. Я знаю. Мое предложение в силе. Давай посидим, поговорим». Мне не хватает общения с тобой. Крестная, сегодня точно не могу. Дольник приезжает обсудить дальнейший план нашего общения. О, о о Да, я понятия не имею, как это будет выглядеть». Несмотря на то, что Ксения ее подвезла и сэкономила время, Таня умудрилась опоздать всегда пунктуальная, этим вечером она не могла собраться, за что себя лениво ругала. В конце концов, Таня призналась, что не хочет встречаться с Дольником, оттягивает момент, как может, а еще на интуитивном уровне желает, чтобы он в ней разочаровался и оставил в покое. Последний пункт был немного неверным. Павел оставил ее в покое еще в Вегасе, Его интересовал будущий ребенок. Для встречи с дольником Таня выбрала длинное, свободное трикотажное платье, дополнив его несколькими крупными кулонами. На ноги выбрала замшевые высокие сапоги. Такси тоже, как назло, приехало с опозданием. Водитель извинился, сообщив, что попал в пробку. В итоге Таня опоздала на 25 минут. В целом, не критично. Ее встретил администратор и проводил к столику, за которым ее ждал дольник. Он снова с кем-то ругался по телефону или кого-то отчитывал. Надо отдать должное. Увидел ее и быстро свернул разговор, поднимаясь навстречу. У Тани при виде мужчины интуитивно сжались мышцы живота. Плохая реакция. Неожиданная даже. Смущение, тревога, сомнение, интерес. Она испытывала разом весь спектр эмоций. Павел выглядел великолепно. Это Таня тоже признала. В сером свитере и темных штанах, с зачесанными назад волосами и гладко выбритым лицом, он, несомненно, задевал женские сердца и заставлял их биться сильнее. «Интересно, у Дольника есть подруга?» Если да, то ей вряд ли понравится, что ее мужчина мотается в соседний город для встреч с другой женщиной. Одно было неизменно в их прошлую и сегодняшнюю встрече. Взгляд Павла, которым он впился в лицо Тани, слишком пристальный. «Извини, я опоздала». Таня, чтобы скрыть смущение, решила соблюсти правила приличия. «Ничего страшного», — отозвался он и пригласил ее присесть. Дольник выбрал столик у окна с мягкими небольшими диванами, у которых имелись высокие перегородки, создающие интимность. Тане понравилось. Она присела. К ним сразу же подошел официант. Девушка заказала легкий салат и филе белой рыбы в кисло-сладком соусе с рисом. Из напитков остановилась на авторском домашнем лимонаде со вкусом апельсина и банана. Павел тоже сделал заказ. Официант отошел, оставив их наедине друг с другом. Дольник не спешил начинать разговор. Снова рассматривал ее, откинувшись на спинку дивана. Таня покачала головой, выражая свое недовольство этими постоянными смотринами. «Таня, с моей стороны, нет никакого подвоха». Он правильно оценил ее жест. Скорее, сам понимал, что его внимание выходит за рамки приличия. «Ты красивая девочка, очень яркая. Я уже говорила по поводу твоих взглядов. Мне они не по душе». «Понял. Но к сведению не принял. Итак, перейдем к делу». Он даже не сделал паузу между темами. «Перейдем». Я практически восстановил цепочку событий в Вегасе и пока не могу понять лишь одного, почему не предохранялся. То, что они сразу перешли к интимным особенностям ночи в Вегасе, немного покоробило Таню, учитывая, что они видят друг друга в третий раз. Она не была ханжой, но с этим мужчиной у нее любой посыл к сексу воспринимался остро и как-то неправильно, двояко. Может быть, на подсознательном уровне Таня ругала себя, не понимая, как она могла переспать с мужчиной в день знакомства. Угу, и выйти за него замуж тоже в первый же день. То есть такого опрометчивого поведения в отношении женщин за тобой не водится, и я одна оказалась счастливицей? Да, представляешь, он поддержал ее ироничный тон, и у Тани усилилось чувство, что она ступила на тонкий лед. Даже не так. Тонкий лед все же не ассоциировался с холодным блеском глаз Павла. Было что-то другое, более опасное и притягивающее. «И какие предположения? Почему ты не предохранялся?» «Пока только одно». Мужчина сделал паузу, подначивая в девушке любопытство. «Какое?» — она подыграла ему. Влюбился без памяти с первого взгляда и решил сразу тебя захомутать. Кольцо на палец, печать в паспорт, дитятко в животик. Обложил по всем фронтам. И не говори. Сколько же ты выпил в тот вечер, Павел, что повел незнакомку под венец? Губы дольника медленно растянулись в подобие улыбки. Достаточно, чтобы выполнить супружеский долг. Продолжим обмен колкостями. Думаю, лимит исчерпан. Зря ты каждое мое слово воспринимаешь враждебно, Татьяна. Такими темпами мы далеко не уедем. Про предохранение я всего лишь поделился мыслью, потому что со мной такое впервые. Я всегда предохраняюсь. Моя позиция в отношении рождения детей принципиальна. Никаких абортов. И факт беременности должен быть обговорен и согласован. «Тут я с тобой солидарна, но почему-то и у тебя, и у меня вышло с точностью наоборот. Презервативы у меня всегда с собой. Почему я их не использовал в ту ночь?» Павел поднял кверху руку, останавливая Танину реплику. Это был риторический вопрос. Татьяна потянулась к воде, которую принесли до ее прихода, сделала глоток, смочила горло. «Ты упоминал в прошлый раз про наркоту», — осторожно напомнила она, подходя к вопросам, которые ее интересовали в первую очередь. Дольник не был похож на человека, регулярно употребляющего дурь. Еще ее утешала мысль, что раз знакомый Ксении осведомлялся насчет него, то была большая вероятность, что и про пагубную привычку Павла, если она имела место быть, он бы узнал. Я ее не употребляю, ни в прошлом, ни в настоящем. В ту ночь перепутали коктейли, и меня понесло. Мужчина говорил четко, без колебаний. У Тани не было причин ему не верить. Я тоже не пью, очень редко. У нас был девишник и я намешала всего. И получается, что меня тоже понесло. Павел замолчал, сведя брови на переносице отчего его лицо мгновенно приобрело суровые черты. Тане и без того было неуютно, стало еще хуже. Где ее салат и рыба? «Таня, нам надо как-то выходить из ситуации, признаюсь честно. Все эти дни ломал голову и ничего не придумал. Получается, мы друг друга не знаем. У тебя своя устроенная жизнь, у меня своя». «Абсурднее ситуацию не представишь!» «Можно все оставить как есть», — быстро предложила она и тотчас прикусила язычок, натолкнувшись на вспыхнувший опасным огнем взгляд дольника. «Нет, это даже не обсуждается. Я рос без отцовщины. Мой ребенок не будет». Таня заерзала, пытаясь найти удобное положение. «Как же с ним сложно!» Большинство мужчин с готовностью приняли бы ее предложение. Возможно, предложили бы денег на витамины. Она, конечно, отказалась бы, и тогда они разошлись бы в разные стороны, договорившись созваниваться по необходимости. Потом были бы алименты, обговоренная сумма и встречи по воскресеньям. Предлагать дольнику, смотря ему в лицо, стать воскресным папой, язык не повернулся. Перед ней сидел делец, который пришел обговаривать выгодные для него условия. Пока что не сделки. Таня даже мысленно не позволяла себе думать про их разговор, как о части некой договоренности. — Я сожалею. У меня, кстати, тоже не было отца. — Павел кивнул. — Пока не будем забегать вперед, Таня, как ты считаешь? — Согласна. Но познакомиться нам надо узнать друг друга. Мне лично претит мысль, что красивая молодая девушка от меня шарахается, стоит сократить расстояние. Я не шарахаюсь. Таня очень сильно рассчитывала, что нечеткое освещение ресторана скроет ее вспыхнувшие от смущения и негодования щеки. Я уже говорила, ты давишь. Танечка, милая, лучше тебе не знать, как я давлю. «Вот, о чем я и говорю. Да и я о том же. Нам надо заново познакомиться. Я предлагаю провести выходные у меня в загородном доме. На этих я улетаю, освобожу следующие. И чтобы ты не чувствовала себя загнанной в ловушку и не думала всякую ересь, я даю тебе слово, что ты будешь в безопасности. Плюс я приглашу друга с его девушкой, прежде чем отказать мне». Подумай.